Глава 26 «На чьей ты стороне? А где выгодно?» Пирата Карибского моря на краю света Следующие несколько дней пронеслись так быстро, что я очнулась от хозяйственного угара, лишь когда в ворота постучался Игнат. «Ты сказала, чтобы я несколько дней не приходил», проговорил он, смущенно краснея и протягивая мне букет очаровательных полевых цветов. Я выдержал почти неделю, хотя это и было ужасно трудно. Но сегодня утром понял, что если не увижу тебя, то просто с ума сойду или со всеми переругаюсь. — Почти неделю? — растерянно переспросила я, вдыхая легкий сладковатый аромат цветов. — А что, уже столько времени прошло, да? — То есть ты вообще не скучала? — сник младший княжич, и я испытала острый приступ неловкости. У меня просто было столько работы, что я дышать не успевала, не то что скучать, виновато призналась я. Игнат понимающе улыбнулся и с облегчением расправил широченные плечи. Все-таки он совершенно замечательный. Не стал ругаться, обижаться и высказывать претензии, а просто принял ситуацию такой, какая она есть. Вот где я еще такого найду? Правильно, нигде. «Вот мы с мы решили тебя навестить», — сообщил он, и я увидела, как из ближайших кустов высунулась хитрая морда, торопливо дожевывающая какого-то мелкого грызуна, длинный серый фос которого быстренько исчез в пасти. Загорский коняшка приветственно рыкнул и даже, кажется, попытался шаркнуть копытом, но потом бросил изображать из себя интеллигентного коня и жизнерадостно оскалился, продемонстрировав, впечатляющий набор клыков. «У меня есть куриные кости», — вежливо предложила я Хошу. «Рассел вчера варил бульон, а потом разбирал мясо. Будешь?» По задумчивой морде зверюги было понятно, что ее вполне устроила бы упомянутая курица целиком, но и предложенный вариант был встречен вполне благосклонно. Я пригласила гостя в замок, и пока он устраивался в кресле, быстро сбегала на кухню проинструктировать Рассела. Через несколько минут до нас донеслись хруст, чавканье и громкое сопение довольного хоша. «Как твои дела, Тереза?» — вежливо поинтересовался Игнат, явно желающий поговорить о более интересных вещах, но опасающийся меня рассердить. «Почти закончила второй этаж», — таким же светским тоном сообщила я. «Скоро примемся за библиотеку и алхимическую лабораторию». «Ты, наверное, очень устаешь. В фиалковых глазах было столько искреннего сочувствия, что я чуть не прослезилась от умиления. «Может быть, я все же могу тебе хоть чем-то помочь?» «Можешь», — радостно кивнула я, а мой потенциальный жених довольно оживился, откровенно радуясь, что может быть полезен. «Нет, точно беру» отодвинув в сторону всякие ненужные мысли о социальном неравенстве и прочем. Такое сокровище долго на свободе не пробегает. Непременно найдется та, которая не будет усложнять себе жизнь никому неинтересными переживаниями о несоответствии. Тем более, что Игнат мне действительно очень нравится. Я бы даже сказала «очень-очень». «Что я могу сделать?» Поговори, пожалуйста, в маунтин вилладж чтобы мне прислали несколько парней укрепить подвал. А тут там сто лет никто не занимался вопросами безопасности. Не надо ничего сверхъестественного, просто укрепить. Ну, там, кладку каменную поправить, лестницу заменить. Я могу магией, конечно, но тут лучше подстраховаться и сделать все на совесть, понимаешь? Конечно. Не волнуйся, Тереза, я все сделаю было видно, что княжеч готов лично заменить всю кладку в подвале, и, глядя на его широченные плечи, я верила, что у него даже получится. Рассел, давно уже привыкший к Игнату и не опасающийся показываться тому на глаза, принес чай со свежими ватрушками и многозначительно посмотрел на меня, едва заметно кивнув на дверь. Я удивленно подняла брови, но вовремя сообразила, что, видимо, у домового для меня есть какая-то приватная информация. Извинившись перед гостем, я вышла вслед за Расселом на кухню. Там, оглядевшись с видом бывалого заговорщика, домовой сообщил. — Сегодня к вечеру приедет колдун из диких, который проведет для нас вызов духа лорда Джакома. — Сегодня? — Сегодня? Я в очередной раз поразилась стремительности происходящих вокруг событий. «Так быстро?» «А чего тянуть-то?» Из-за шторы выплыл чрезвычайно довольный собой Сильвестр. «Чем быстрее решим вопрос, тем лучше. Только ты спровать куда-нибудь своего княжича. Он, конечно, парень неплохой, но это дело наше, семейное». «Он в Маунтин-Вилледж виллидж — успокоила я кота. «С каменщиками договариваться, чтобы подвал укрепили, а то что-то мне трещины между камнями не нравится. «Дело нужное», — не стал спорить негласный глава котов Маунтин Кастел. «Только ты скажи ему, чтобы не торопился, ладно? Дикий настаивал на секретности, понимаешь?» «Попробую», — я не выдержала и спросила. «А как вы с ним связались? С Диким я имею в виду». «Это наши секреты», — довольно махнул хвостом Сильвестр. «Главное же результат, верно?» «С одной стороны, да», — я задумалась. «А с другой, я должна быть в курсе, так как это меня тоже касается. Ну, я так считаю, во всяком случае». «Не поспоришь», — Сильвестр вздохнул очень по-человечески. «В общем, я отправлял к диким Шушпана и Халину». Это моя дочка, если что. Они там кое-кого нашли и передали нашу просьбу. Я даже не думал, что колдуны так быстро согласятся. Но Мэттер Крафт даже отказываться не стал, а сразу сказал, что к вечеру пятница прибудет лично. Сегодня же пятница? Она самая, — кивнула я, мучительно пытаясь вспомнить, где я уже слышала эту фамилию, причем совсем недавно. «А, вспомнила! Мне котик из Клидо, Олов, которого привозил полномочный Олбрайт, говорил как раз, что именно с этим мэтром Крафтом и надо вести дела, мол, ни на кого другого не соглашаться». «Тогда, значит, все идет так, как надо», — согласился Сильвестр, и я погладила его по бархатной спинке и долго хвалила, говоря, какой он умный, чудесный и замечательный. Кошак млел, выгибал спину и терся мои ноги. «Кстати, я ему обещала тут подружку приискать», — вспомнила я. «Сильвестр, у нас же есть какая-нибудь кошечка, которая захочет посмотреть на Клидо, правда?» олов симпатичный и очень воспитанный, кстати». «Мою Халину ему и предложим», — оживился Сильвестр, явно планирующий захапать в свои черно-белые лапы не только маунтинг Кастл, но и Клидо. А с другой стороны, почему нет? Он проверенный в сложных ситуациях кот, член семьи, так что вполне можно переложить на его пушистые плечи вопрос контактов с котиками из Клидо и Загорья. Мне и без того есть чем заняться. «Хорошо», — кивнула я. «Кстати, не исключено, что вскоре сюда начнут приезжать коты для инициации». Тут я быстро взглянул на Сильвестра, но его морда осталась абсолютно невозмутимой. Нам много еще осталось на ферме сделать? Да нет, Сильвестр пушистой змейкой обвился вокруг моей ноги. Эти парни из Маунтин Вилдж все быстро и хорошо сделали. Осталось только уюта немножко добавить. И можешь принимать работу, хозяйка Тереза. Сильвестр, скажи, что за инициация такая? И почему никто не хочет о ней говорить? «Ох, какая ты любопытная!» Кошак осуждающе мазнул по мне хвостом. «Это наше дело. Кошачье. Я бы сказал, интимное, понимаешь? Вы же, люди, не рассказываете другим, что между двумя происходит, когда вы котят... в смысле, детишек делаете. Вот и тут. Это слишком личное». Могу только сказать, что тут есть место, которого больше нигде в нашем мире нет, которое должен пройти каждый код, если хочет стать настоящим спутником человеку или загорцу, ну или фамильяром колдуна. Без этого он будет даже если и говорящим, но неполноценным, если можно так сказать. Больше не спрашивай, все равно не скажу. Спасибо. Я нагнулась и еще раз погладила своего верного помощника. Я очень благодарна тебе за то, что ты поделился той информацией, которой можно. Я больше не буду приставать. Обещаю. — А теперь иди, а то твой загорец уже третью чашку чаю допивает, — фыркнул Сильвестр. — Так что пускай до завтра отправляется из замка. — Хорошо, — кивнула я и направилась в сторону помещения, где грустил Игнат, но остановилась и уточнила. — Слушай, — «А как сюда попадет этот загадочный Матеркрафт?» «Порталом как же еще — изумился кот. «Дикие они только так и ходят. Кстати, скажи своему жениху...» Тут Сильвестр так ехидно сморчился, что я невольно хихикнула. «Что его лошадь?» «Хош не лошадь», — поправила я кота. «Он конь. Если бы он тебя услышал, то ужасно обиделся бы, наверное». — Не вопрос, — фыркнул кот. — Так вот, скажи своему жениху, что его конь обожрался землеройками, которые до сегодняшнего дня преспокойно жили в сарае и горе не знали. — Я скажу, конечно, но не уверена, что хош сможет компенсировать нам убыль землероек. — Наоборот, — муркнул Сильвестр, — ты скажи, что мы только рады. Просто не стоит сразу так много, мало ли. Все же княжеский конь, а землеройки у нас самые простые. Что-то подсказывает мне, что Хушу абсолютно безразлично происхождение грызунов, если они вкусные. Для него, разумеется. Но я обязательно передам, уверена, что он будет тронут твоей заботой. С этими словами я ушла из кухни, оставив Сильвестра с Расселом обсуждать, чем кормить и кормить ли вообще Мэтра Крафта который прибудет вечером. Игнат обнаружился в том же кресле, где я его оставила. Он задумчиво рассматривал что-то на дне чайной чашки, но при моем появлении просиял и вскочил на ноги. «Тереза!» Он тепло мне улыбнулся. «Теперь я и сам вижу, что у тебя ни минуты свободной нет, поэтому не стану тебя лишний раз отвлекать. Просто скажи мне, когда я могу снова приехать». «Про каменщиков Маунтин-Вилледж я помню, не переживай». «Спасибо. Я совершенно по-простонародному шмыгнула носом. Давай ты приедешь вместе с каменщиками, допустим, послезавтра с утра. Я как раз постараюсь завершить срочные дела, чтобы иметь возможность уделить тебе побольше времени». «Здорово», — обрадовался княжич. «А там мама передала тебе какой-то пакет. Я не знаю, что в нем но она сказала, что там приятные дамские пустячки. Сейчас я принесу, подожди. Хош в сарае, — предупредила я. Так что если переданный Террой Дарины пакет у него, то искать его следует именно там. А что он там делает? — удивился Игнат, не высказывая, впрочем, ни малейшей обеспокоенности судьбой коняшки. Насколько я поняла, жрет землероек. Честно отчиталась я, получив в ответ изумленный фиалковый взгляд. Мне сказали, что он успел существенно сократить их численность, но мы только благодарны, не думай. Главное, чтобы ему плохо не стало». «Хош в состоянии переварить даже мелкие камни», — расхохотался Игнат, и я невольно им залюбовалась. «Что уж говорить про мелких грызунов, Но я передам ему, что ты беспокоилась. Хош им будет приятно. Хотя он вообще от тебя без ума. И не только он». Последнюю фразу Игнат добавил едва слышно, но я почувствовала, что довольно краснею. «Я тоже неравнодушна к Хошу», — ответила я и, зажмурившись, добавила. «И не только к нему. Но к этому разговору мы вернемся через год, как и договорились, хорошо?» «Мне достаточно того, что я услышал». Княжич, светясь как маленькая... Ну, относительно маленькое, конечно, солнышко отправился за пакетом, который передала мне будущая свекровь.